и группами они явно зашли перекусить никто особо не отреагировал на его появление хвостик сказал что бешеный занят но скоро освободится тут из коридора вышел небритый мужик в камуфляже и куда-то почти бегом ушел максиму это сильно не понравилось он запомнил что этот мужик точно так же отреагировал на его появление быстро встал и пошел в коридор теперь вот на улицу Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Даже кофе не допил. Может, это и паранойя? Но такое поведение насторожило. Тем временем откуда-то из подсобки вышел бешеный с парой каких-то незнакомых то ли сталкеров, то ли бродяг. Сказал хвостику накормить их и пригласил Зеленого пройти за ним. Короче, не буду сиськи мять. Реально некогда. Весь день расписан. Сам брать не буду. Но вечером в заброшенной заправке на развязке будет барыга. Он берет иногда у меня артефакты, потом продает их на земле. Подойдешь? Скажи, что от бешеного, он в курсе. Передал ему инфу через связного. За меня не беспокойся, я ему должноват. Так что тут убиваем двух зайцев. Я помогаю тебе сбыть камень. Ну и от долга избавляюсь. Не забудь, что быть там нужно 18 часов. Через час он уже уйдет, понял? Да, спасибо за помощь. Не за что удачи. Будут простые артефакты, приноси. Максим перекусил, выпил кофе и вышел из бара. Не нравилось ему происходящее. Ох, не нравилось. Сначала мужик куда-то убежал. Ладно, может, приспичило куда-то сбегать. Всяко бывает. Теперь еще и бешеный темнить начал. Покурив у входа и хорошенько подумав, он все же решил идти навстречу. И только не прямо, все же он сталкер. И пройти вдоль дороги сможет. Заодно обследует местность. Мало ли чего там интересного его ожидает. Дойдя до первого переезда, Макс вернул в сторону. Тут уже нужно было быть аккуратным, так как людей в этой части города было меньше. А значит и аномалий никто не отмечал. Но дело было не в аномалиях. Он хотел пройти мимо основной дороги. Если его ждали, то значит не дождутся. Сразу за железкой была цепь заброшенных заводов. Аномалий тут хватало, хотя пройти можно было. На всякий случай стоило запомнить, где находятся опасные места, хотя бы самые статичные. Будет проще уходить от преследования. Почему-то Максим был полностью уверен, что неспроста Бешеный отправил его одного на встречу с барыгой. Вихляя мимо аномалии, постепенно подошел к развязке. Заправка, о которой говорил Бешеный, находилась как раз под автомобильным мостом. На всякий случай Макс стал подходить к ней с обратной стороны. Уже на подходе заметил минимум трех вооруженных мужиков. Хотя это пока было в пределах нормы. Понятно, что барыга такого уровня, который может купить камень бессмертия, не будет один болтаться по зоне. Но на всякий случай предохранитель с автомата он снял. Аккуратно вышел к входу в заправку. Когда вывернул из-за угла, увидел сидевшего на столе возле двери елку. Этот сталкер сидел на кукане у Снуфа, то есть косвенно относился к военным. Макс немного удивился. Елка повернулся. — О, падла, прошёл! Он тут! Докричать елка не успел, как и вскинуть автомат. Зелёный сбил его очередью из калаша. Тут было все понятно. Ждал не барыга. И теперь нужно было уходить. Оставлять живых его вряд ли станут. Кинулся обратно. Нужно было перебежать шоссе. Там дальше скрыться проще. Когда уже почти достиг до обочины, сзади раздались выстрелы. Пришлось падать. Его изображать себя мишень. Так себе занятие. Прямо скажем, на любителя. Посмотрел назад. Вроде бы стрелков было двое. Переводим калаш в одиночный режим. Прицеливаемся. Выстрел. Есть. Один из встречающих скрикнул и упал. Теперь нужно отползти и уходить. В одиночку за ним оставшийся боец не побежит. Но не факт, что рядом нет никого еще. Сложность заключалась в том, что тут было полно аномалий. Быстро не отползешь. Приходилось двигаться зигзагами. Иногда оказывался в пределах видимости оставшегося стрелка. Тогда над головой пролетала очередь. Благо, расстояние было довольно большим, а стрелок, похоже, не самым опытным. И Максим, наконец, дополз до кустов шиповника. Они были достаточно густые, что позволяло не только ползти, но и пригнувшись бежать. Позади послышались голоса. Похоже, подходило подкрепление. Это было проблемой, хотя фора уже имелась. Бежать было не очень удобно. Под ногами периодически скользила земля. А Вокруг были смертельные аномалии. Хотя и выбора не было, аномалии можно было обойти. А если эти уроды будут стрелять в упор, никуда не денешься. Вокруг засвистели пули. Его пытались накрыть прямо с трассы, но расстояние было уже порядочным, да и шиповник разросся весьма густо, поэтому не попали. Преследовать вроде бы не стали, непонятно почему, но погони не было. Где-то через час Макс позволил себе передохнуть. За это время он прошел пару километров, и вроде бы было тихо. Для отдыха он нашел небольшую полянку. С одной стороны был завал из деревьев, вот за ним-то он и пристроился, наблюдая окрестности. Обойти его вряд ли могли. Преследователи наверняка попрутся прямо по следам. Тут-то он их и встретит очередью. Стрелять не хотелось, но и выбора особого не было. Нужен был отдых. Но зано была тиха. Никто его не преследовал. Черт его знает, почему за ним не побежали, но как только удалился от трассы, стрельба прекратилась. Значит, можно немного передохнуть и подумать, куда двигаться дальше. А причина отсутствия погони была проста. зеленый подстрелил Снофа, который лично решил проконтролировать захват сталкера и камня. Рана была не смертельной, но подручных ранение бригадира выбило из колеи. Подумав, он решил не отправлять погоню. Что могли они сделали? Кто же знал, что этот придурок окажется таким шустрым? Но а ловля Зелёного — вопрос времени. Где-нибудь да проявится, когда жрать захочет, там и отловим. Так примерно думал Снуф, пока шах, выполнявший в бригаде роль медика, бинтовал рану. Так, бойцы, выкатывайте транспорт, поехали на базу. Нужно с народом посоветоваться. Под поднародным Снуф подразумевал, естественно, не рядовых участников группировки, а старших отрядов. фактически. Они подчинялись ему и уже сами командовали отрядами, хотя особой строгой иерархии не было. Через два часа, обсудив все подробности произошедшего и немного остудив некоторых ребят, которые готовы были прямо сейчас ломануться на поиски сталкер, чтобы его наказать, Снуп связался с Глистом, вкратце изложил, что случилось, и высказал свои мысли, как ловить зеленого. «Собственно, задача состояла в объявлении награды за его непутевую башку». Вопрос был только в том, кто будет оплачивать это удовольствие. Чтобы этого щегла искали по всей зоне, нужно было конкретное вознаграждение. Англиист практически сразу согласился с предложением, объявив награду в 100 тысяч долларов. Естественно, это сверхоговоренные оплаты для бойцов Снуфа. Все же они его брать будут. А это, как выяснилось, опасно. Как только закончится сеанс связи, Позвал Курка, который и должен был озаботиться распространением информации о вознаграждении. Теперь вся зона будет носом рыть землю, но этого щегла отыщет. А вот Максим в это время думал, куда ему податься дальше. Злость душила и не давала нормально думать. Возникало желание двинуться к бешеному и высадить ему мозги за такую подставу. Остаток логического мышления подсказывал, что добраться до этого ублюдка будет непросто. Но мозг постоянно возвращался к этой мысли. В конце концов он чуть не попал в гравиловушку, чудом наступив рядом, а не в нее. После чего остановился на привал, решив идти дальше только когда полностью успокоится. Тем более, что уже скоро должно было стемнеть. А ночью по зоне ходить можно, но лучше не стоит, ибо риск попасть в аномалию становится запредельным. Выбрав относительно безопасное место, Зеленый расположился на привал, Огонь разводить не стал, мало ли все же его преследует. Хотя признаков не было, но обережённого зону бережёт. Поэтому перекус был в сухомятку. тушенка из армейского пайка «Галеты» ел он последний раз еще днем, а потом только бегал по кустам. Теперь еда была весьма вкусной, хотя армейский пайк всегда отличался хорошим вкусом, в отличие от других пайков. К примеру, так называемый «сталкерский энзе» Поставляемо для старателей есть было невозможно, гадость редкая. Хотя бывали случаи, когда после пары недель в зоне оставался только такой сухпай, и тогда эта трава шла как отборный деликатес. После ужина Максим устроился на ночлег. Он не стал делать шалаш, а просто набросал сухостой, после чего залез под него. Оружие по привычке держал под рукой. Ночь прошла быстро. Утро в этот раз было хмурым. Похоже, собирался дождь. Это было не самым приятным вариантом, но выбора не было. Нужно было двигаться, пока с неба ничего не лилось. Польется, тогда уже нужно будет соображать убежище. У Зеленого было несколько вариантов дальнейшего маршрута. Ближе всего был полевой лагерь геологов. Он находился возле Деми, это примерно 10 километров по прямой.